Глава 46. На лекции мы с Соней сидели практически рядом, но не разговаривали. И до остановки шли по отдельности. Хорошо, хоть отпустили пораньше, и я никого не встретила по пути. Дома также никого не оказалось, ни Мишки, ни мамы, и я смогла пообедать в тишине. Потом прибралась в комнате и сделала некоторые текущие дела по учёбе, то и дело косясь на букет. Интересно, сколько он простоит. Вроде бы в воду нужно что-то добавлять, чтобы дольше. Потом поехала на работу, как и планировала. Спокойный день, почти из прошлой жизни, если не считать неприятного осадка после ссоры с Соней и волнения от предстоящего вечера в компании Матвея. Будто я нахожусь на границе двух разных миров. Вечер прошёл вполне спокойно. Карина всё вертелась возле меня в перерыве между занятиями, предлагала сходить в ресторан за её счёт в знак признательности за то, что я тогда заступилась. Я отказалась, но она никак не могла успокоиться. Полин, ну пошли сходим. Карина, мне не до ресторанов сейчас, вот совсем. Полин, ну почему? Я прямо чувствую, что у меня долг висит из-за этих жалоб. Расслабься, забили уже. Всё же хорошо, никто меня не уволил, тем более Зоя оформила две жалобы в одну. Да, слава богу. Я даже в зал теперь боюсь заглядывать. Вдруг там снова эта ненормальная тётка со своим мужиньком под каблышником. Но Зоя, ребята сказали, что будут предупреждать нас, если они вдруг придут. Ну, чтобы мы с тобой на этот период не высовывались. Хорошо. А насчёт ресторана ты всё же подумай, Поль, подумай. Мой брат держит за кухню и всё остальное отвечает, так что отдохнём по полной. Я подумаю, Карин, спасибо. Закончила работу и вышла из клуба. Человек Матвея, Денис, был на месте. Машину припарковал на стоянке клуба, а при моём появлении двигатель заработал. Подошла к машине, открыла дверь. «Привет», — сказал мужчине. «Привет, присаживайтесь». «Спасибо. Уже привычно устроилась в салоне, и мы поехали домой». «Денис, вы давно работаете у Матвея?» — рискнула спросить. «Не совсем у него, я в фирме. Семья Багровых и наш шеф — большие приятеля». Если Матвею или его отцу что-то нужно, Тагаев обычно поручает мне. Как-то так повелось. — Значит, вы с его отцом знакомы? — Ну да. У меня чуть кончик носа не зачесался от любопытства. Матвей ведь не распространяется о себе. О его жизни вне универа я имею весьма смутное представление. Знаю только про клуб. И как вам, нравится работать с отцом Матвея? — Вполне. — Что он за человек? — Игнат Сергеевич? — Да нормальный мужик. — Да. Жёсткие немного бывают, если что-то не по его. Но быстро отходит. Кого-то это мне напоминает. Если поручает что-то, лучше не халтурить, а сразу делать всё чётко, иначе себе дороже. Хотя в последнее время от него поручений не было, чем-то другим, наверное, занят. А может, просто период такой спокойный. Ясно. Ну а что сам Матвей? А вот это вам лучше знать. Поняла, что лимит вопросов на сегодня исчерпан. Вечер прошёл под рассказами Миши о новой работе. Вы даже не представляете, как там всё круто. То и дело восклицал он. «Какие тачки! Такие серьезные люди приезжают! С деньгами! Но в машинах многие вообще не разбираются, прикинь! Приходится все объяснять, как первоклассникам. Мне и форму выдали». «Круто, Миша! Да, Мишенька, молодец! Вот как ты все знаешь!» — поддохнула мама. «Да уж тут вы можете не сомневаться», — отозвался довольный Мишка, уплетая вторую порцию макарон по-флотски. «А с делом что?» — спросила и пригубила чай. Пока молчат, но мы с Леонидом Юрьевичем вчера снова встречались, после школы. И еще раз все повторили, что говорить и как. В общем, все под контролем. Он сказал, главное поменьше болтать. Сам себя не посадишь, никто не посадит. Если снова допрос, сразу звонить ему. Он проконтролирует. В общем, без него ни шагу. Хорошо. Думаю, как только он мне выплатит первую зарплату, нужно будет ему предложить за услуги. Или сразу Матвею отдать. Отличная идея. Кстати, Полиночка, что-то Матвеюшку давно не видно. Тут же оживилась мама. В смысле, давно. Один раз пообедал и хватит. Может, мне самой пригласить, пусть хоть каждый день заходят. Вот ещё, не выдумывай, и я пойду спать. Всем спокойной ночи. В поле вылетела из кухни, каждый день приходит. Скажет тоже. И так у нас впереди кино. Кстати, мы даже не договорились, куда, на какой фильм. Утро встретило тем же самым вопросом про предстоящий вечер. Как всё пройдёт? Не зря ли согласилась и про Соню, помиримся или нет? Что там у неё с Никитой? По дороге в универ всё гадала, как быть с подругой: ждать на остановке, как обычно, не ждать? Решила, что подожду. Придёт так придёт, нет так нет. Вопрос отпал сам собой, потому что как только вышла из автобуса, увидела на остановке Сонину одинокую фигуру, кутающуюся в короткую куртку. И она явно ждала меня, даже не опоздала, раньше приехала. Я подошла. «Полин, привет!» — первая сказала она. «Привет, Сонь!» «Полин, я хотела извиниться за вчерашнее». И она потупила глаза, но тут же снова посмотрела на меня. «Прости, я вспылила. Мне очень жаль». «Да ничего, Сонь, извини, не обижайся. Не знаю даже, что на меня нашло. Не хочу с тобой ругаться». «Ладно, с кем не бывает, Сонь, я тоже не хочу с тобой ругаться. Правда?» Конечно, весь вечер переживала. Значит, мир? Да. Мы обнялись и стояли так некоторое время. Ладно, Полин, пойдём, а то опоздаем. Да, пойдём. Мы отстранились друг от друга и зашагали своим обычным маршрутом. Как ты провела вечер? спросила Соня. Нормально, как обычно. Ездила на работу, потом вернулась домой. А что с Матвеем? Вчера виделись только на парах. Сегодня вроде бы идём в кино. «Здорово. Но какой фильм? Это мы как-то не успели обсудить. Но это и не важно, наверное. Вообще классно. Хотя вы и вместе уже почти две недели, я имею в виду по-серьезному. А ведете себя, будто только познакомились, то есть точно так, как до этого». Я как-то не задумывалась. Хотела спросить, что у нее с Никитой, иначе откуда такие вопросы. Но побоялась снова лезть. Только-только помирились. Новые ссоры мне совсем не хочется. На этот раз парней нигде не было видно. Мы спокойно дошли до входа в здание, разделись и встали в очередь, чтобы сдать в гардероб вещи. К нам тут же подошел какой-то парень. «Полин, Сонь, давайте куртки я сдам». Мы переглянулись. «Спасибо, все в порядке, мы сами», — ответила ему. «Ничего не знаю. Матвей сказал проследить, чтобы ты не стояла в очереди. Так что без вариантов». Парень чуть ли не силой отобрал мою, а заодно и Сонину куртку, а через секунду вернулся с номерками. «Держите». «Спасибо». Переглянулись с Соней повторно и поплелись к аудитории. «Полин». Девчонки, привет. Сзади к нам подошла Маша, вклиниваясь между нами и обняла за плечи. Маш, привет. Как-то мы с вами стали редко видеться. Полин, и в клубе тоже. Мне такое расписание поставили в этом месяце, что почти перестали пересекаться. Да, жаль. Каринка говорила, что у вас там проблемы были с одними клиентами. Сейчас нормально всё, вроде решилось. Хорошо. Сонь, а у тебя как? Никита классный, скажи. Да. — ответила Соня. — Вчера я его в клубе видела. — Кстати, а вы почему не ходите? Столько мероприятий, а от вас полный игнор. Вы вообще в мессенджеры заглядываете хоть иногда? 2 днюхи, незначительные, правда, но всё равно три вечеринки. И вот в конце недели классные мероприятия намечаются. Слетать на выходные куда-нибудь. Пока не решили куда, думаем. Так что давайте заходите в чаты и принимайте участие в обсуждениях. Блин, смотрите, Наташка припёрлась в точно таких же джинсах, как я вчера купила. А ведь сказала зараза, что не понравились, что типа мода отходит и плохо сидят. Ну, я ей сейчас. Все, девчонки, я побежала. Чмоки-чмоки. Машка протараторила все и скрылась, оставив нас у двери аудитории, до которой успели дойти под ее болтовню. Мы переглянулись. «Эй, девчонки, проходите или как?» Раздались голоса сзади. «Михайловна уже на подходе. Нам пришлось побыстрее зайти в аудиторию и занять свои места. По плану у нас сейчас семинар. Вчера успела подготовиться». сказала бодрым голосом и достала тетрадь. Хорошо бы меня спросили, пока не забыла всё, что удалось выучить. Буду делать вид, что пропустила мимо ушей Машин трёп насчёт Никиты. Это не моё дело, если Соня сочтёт нужным говорить о нём. Поддержу тему. Но сама лесть не буду. Соня сидела насупившись. Начался семинар, нас спрашивали, мы делали вид, что всё знаем. Когда очередь дошла до Сони, она вяло ответила и снова углубилась в свои мысли. Занятие подошло к концу, все сразу загалдели и принялись собирать вещи. Полин, это ведь нормально, ну, но что Никита пошёл в клуб один? спросила Соня тихим голосом, запихивая тетрадь в рюкзак. Э, ну, наверное, почему нет? Я вот вообще не знаю, чем занимался Матвей весь вечер. Может, тоже в каком-нибудь клубе был или ещё где? Да? Ну да. Магнитать уже пробовала, не получилось. Теперь старалась успокоить, как могла. Тем более, Сонь, Маша ведь не сказала ничего конкретного, не сказала, например, что он был там, ну, не один. Её лицо немного посветлело. Хорошо. Да. Мы поприлесли на следующую пару, стала размышлять о Матвее. Кстати, и правда интересно, как он провёл вечер. Может, спросить при встрече, как это будет выглядеть? Вдруг начну узнавать, а он решит, что вешаюсь на него, выведываю, вынюхиваю, посягаю на его независимость. А если не спрашивать, не будет ли это означать, будто мне всё равно, раз даже не интересуюсь им самим и его делами? Как же быть? А мне, кстати, интересно, если честно, то да. Ещё как? А ещё интересно, почему ни его, ни его друга нет сегодня на парах. Если предположить, что он гулял в клубе вместе с Никитой, и эти двое отрывались там всю ночь, то становится вполне понятно, почему не пришли, отсыпаются. Неужели против воли по спине пробежал холодок? Это у меня такая реакция. Какого же, Соня? Если бы Матвей был там, Машка бы проболталась, это точно. Разве что он тусовался где-то в приватной комнате. А чем можно заниматься в приватной комнате, кроме того, что можно делать в общем зале? Стоп. Не впадать в панику. Стоп, стоп. В столовую решили не идти единогласно. Взяли по бутылке воды в автомате, сэндвичи, которые в итоге не доели до конца. Ни Матвей, ни Никита так и не появились на лекциях. Сообщений от них тоже не поступало. Я видела, что Соня в унынии, и ее поддерживает только факт, что парень ее подруги тоже не пришел. Значит, все в норме. Простились на остановке и поехали по домам, договорившись созвониться, если что. Звонок раздался ближе к 5. Я в это время сидела на подоконнике и пялилась на дерево, посаженное Матвеем. Сейчас непонятно, прижилось или нет, будет ясно весной, когда листьям придёт время распуститься. Но почему-то казалось, что всё с ним будет в порядке, раз Матвей сажал. Ему же всё удаётся, что ни задумал. Лишь только заиграла мелодия, кинулась как коршинг к телефону, который лежал на столе. Чёрт, ещё не хватало. Да мало ли вообще кто позвонит? Может, Соня? Мы же договаривались. Почему сразу он? Это точно Соня. Но на дисплее высветился номер Матвея, и сердце пропустило удар. Призвала себя к спокойствию. Ну и что, что ждала этого звонка весь день? Он не должен об этом догадываться. Выдохнула ещё раз и приняла вызов. Да, слушаю. Полин, привет. Привет, Матвей. Ну голос звучит как обычно, хотя что я хотела услышать к 5:00 вечера. Что он сонно зевает, будто только проснулся? Помнишь про кино? Да. Хорошо. протянула своим сексуальным голосом, от которого по позвоночнику тут же побежали мурашки. И сердце так бьётся, а руки предательски потеют, блин. Предлагаю сейчас заказать билеты, пока нормальные места есть. Ладно. Открываю фишу, выбирай. На что пойдём? Минуту. Открыла новую вкладку на билеты купить билеты в кино. Поисковик тут же выдал все варианты на сегодня. Во всех кинотеатрах крутили одно и то же и примерно в одинаковое время. В 20 плюс-минус какой-то боевик, а ещё драма. Около 11 ужастик. Ну что, Полин? Матвей даже не знаю. Но ужастик точно не хочу, тем более он слишком поздно, а завтра рано вставать. Драмы не люблю, остаётся боевик. Вот этот, который на 8. О'кей, значит, идём на него. Кинотеатр имеет значение? Да нет, наверное. Хорошо. Заеду за тобой в 7. Ладно, отключилась и плюхнулась в кресло. Тело и мозг словно сплошной оголённый нерв.